У индейцев Южной Дакоты Вундетни, раненая коленка, так называется деревушка и речка, штат Южная Дакота, резервация Пайн Рич. Очерк о посещении этого места был написан, но мы не предполагали, что начало его придется переписать в связи с драматическими событиями. 69 дней. Внимание мира было приковано к местечку Америки, до этого никому неизвестному. Вряд ли найдется газета или журнал, которые не писали бы об окопах, вырытых около кладбища Вундетни. Началось это в предпоследний день февраля 1973 года. Около двухсот молодых индейцев племени Сиу захватили поселок и заявили, что будут отстреливаться до последнего патрона, если не выполнят их требования. Требования были серьезны и справедливы. Немедленно расследовать нарушения договоров, заключенных правительством с вождями индейских племен, прекратить дискриминацию индейцев, считаться с их нуждами. Пока в политическом Вашингтоне собирались с мыслями, поселок, холм с кладбищем и церквушкой были оцеплены силами подавления. Полицейские части, бронетранспортеры, даже самолеты-фантомы стрельба, блокада поселка с целью лишить индейцев подкрепления топлива и продуктов, таковы были меры сил подавления. «Применить любые средства, любую технику, но и заговорщиков» — это слова сенатора от Южной Дакоты Джеймса Абуреска. Уплотняя кольцо, трудно ли это сделать с помощью бронемашин, индейцам предъявляли ультиматум за ультиматумом. Ответ из окопов был одинаков. Мы готовы умереть, потому что терять нам нечего. Мы решились на этот отчаянный шаг, потому что знаем, иначе Америку не проймешь. Индейцев никто не слушает. Мы стоим где-то за дверью законов. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы люди и хотим жить как люди. Не вся Америка оказалась глуха к протесту. Осажденным посылали медикаменты и продовольствие. Демонстрации в больших городах показали – в Америке есть сочувствующие обездоленному народу. Мысли честных людей выразил знаменитый киноактер Марлон Брандо, демонстративно отказавшийся принять бывшую в государстве награду за работу в кино. Кинопромышленность тоже должна нести ответственность. Ответственность за издевательское изображение индейцев злобными дикарями с дьявольскими характерами. И потому я, как деятель кино и как гражданин Соединенных Штатов, не могу принять предложенную мне награду. Возможно, мне следовало лично сказать это вам, моим коллегам, но в данный момент я чувствую, что для меня сейчас было бы наиболее целесообразным направиться в Вундетник. Марлон Брандо и направился в Тни. Но, как и все, кто пытался пробиться на помощь восставшим, он был остановлен бронированной силой. Десять недель доведенные до отчаяния люди держали оборону в окопах у Тни. Мы хорошо представляем себе это место. Крутой, покрытый бульяном холм с дорогой на кладбище, белая церковь со стренчатой колокольней посередине салма. Вблизи от нее монумент, он поставлен на деньги, собранные индейцами и в память индейцев. Место для мятежа молодые силы выбрали не случайно. Окопы их вырыты рядом с братской могилой предков, погибших в последней крупной резне индейцев зима 1890 года. Молодые силы помнят об этом. Мы хорошо это почувствовали, находясь на холме, хотя и не могли предположить, что стоим на месте где будут окопы. Индеец плакал. Это был правнук свирепого воина, вождя племени Тиу. Но это мы узнали позже. Ничего воинственного и тем более свирепого в нем не было. Обыкновенный человек, возраст лет пятьдесят, клетчатая ковбойская рубаха, латанные джинсы, стоптанные измазанные глиной башмаки. Неподалеку трое молодых индейцев копали могилу. Низкие облака — Висели над шпилем деревянной церквушки. Было тихо, как бывает на кладбище. Индеец плакал, обхватив руками каменный обелиск. На сером камне были выбиты имена. Большая нога, добрый медведь, желтые птица, гневный ворон и еще десять-пятнадцать других. Имена всех не уместились, А всех было их больше трехсот. С холма, где стоит обелиск, видно излучину речки. За соседним калмом индейский поселок. Слышно, как там куда щит курицы и лают собаки. Возле церквушки тоже могилы. Среди них небольшой монумент из гранита. Человек прижался к нему щекой и, казалось, забыл о времени. Щелчок фотокамеры заставил его оглянуться. Индеец увидел рядом с тобой людей. Досада. Двое белых застали индейца плачущим. Досада с гневом, и индеец его не скрывал. Вы опоздали фотографировать, опоздали, а тут было что снять. Индейец овладел собой и не для нас, как будто, а так, между прочим, назвал малыша по имени мальчик, который всегда терял свои мокасины Он был братом отца, этот мальчик. Его пятилетнего подняли на штыки. Пятилетнего? Вот был бы снимок. Индеец плюнул и повернулся спиной, считая, как видно и нас, Соучастниками того, что тут было. Икры втревяли в лощине между двумя холмами. Это было в декабре 1890 года, в месяц, когда олень сбрасывает рога. В то серое метельное утро кавалеристы Седьмого Полка конвоировали племя вождя Большая Нога к железной дороге, чтобы посадить в Теплушки и доставить в резервацию в штате Небраска. Под одеялом, накинутым на плечи индейцы по имени Черный Койот, Нашли Винчестер. Черный койот, глухой от рождения, не понимал, чего добивались от него солдаты. Догадавшись, что речь идет о ружье, он поднял его над головой и стал громко объяснять, что Винчестер принадлежит ему, что он заплатил за него большие деньги. Солдаты грубо схватили его, рассказывал впоследствии Индей твердое перо. Но он не сопротивлялся, он был спокоен, он просто не понимал, что ружье нужно положить на землю. И Тупс раздался быстро. Их было более 350 человек. 230 из них были женщины и дети, живых осталось меньше 50. «Мы побежали в разные стороны», рассказывала индианка по имени Лисица. «Но они расстреливали нас, как стадо бизонов. Я знаю, что есть и хорошие белые люди, но солдаты, стрелявшие в женщин и детей, были негодяями». Была метель, и сотни трупов, оставленных в поле, Закоченели в самых причудливых позах. На другой день, когда пурга стихла, Их бросили в глубокий ров. Вон там показывают нам индейцы В как бойки Под колмом, где сейчас пересекаются две дороги, Там они лежат под асфальтом. Почему? За что? Парни-индейцы, бросив копать в могилу, Собрались в кружок, слушают наш разговор. Что можем мы ответить на их вопросы? а вопрос у молодых не только о давней зимней истории. За что убили Раймонда? Я спрашиваю вас, белые люди, за что вышел вперед индейц с красной повязкой на волосах. Историю индейца Раймонда по газетам мы уже знали. В городском клубе были танцы. В самый разгар веселья несколько подвыпивших парней втащили мешок, который бился и избивался. С хохотом странный груз бросили самую гущу танцующих потом развязали мешок и вытряхнули из него индейца. Все в зале, бросив танцевать, увидели, какую жестокую, мерзкую шутку сыграли пьяные негодяи. Они связали пятидесятилетнему человеку руки, заклинили рот липкой лентой и содрали с него штаны. Такими словами описать бестиве и унижение индейца. Он метался по залу в поисках высада, наталкиваясь на гогочащих мерзавцев, которые, потешаясь, отбрасывали его в центр зала. Несколько белых людей, раскидав негодяев, прикрыли индейца своей одеждой, вывели на улицу, посадили в машину и отвезли домой. Они рассказали. Индеец крялся отомстить обидчикам. В тот же вечер индейец исчез. Его нашли на свалке старых автомобилей. Он был убит двумя пулями в лицо. Наверное, найдут преступников и накажут. Накажут. Парни переглянулись и, не считая нужным продолжать разговор, пошли к наполовину воротым яме. В Южной Дакоте в разговорах индейская тема всплывала сама собой. Здесь, в резервации, людям не надо рассказывать об индейской проблеме, и она каждый день перед их глазами. Кто же здесь не знает, что половина индейцев в резервации Пайн Рич не имеет работы, туберкулезных больных, Среди индейцев в 8 раз больше, чем среди белых. Из каждой тысячи новорожденных индейцев 43 умирают. На первом году жизни 23 среди белых. Средняя продолжительность жизни индейца 44 года, в то время как белых около 70 лет. Резервация Пайн Рич седьмая по величине в США. Индейцы-старики помнят, площадь ее вначале была значительно большей, В сравнении карт старых и новых обнаружило исчезновение почти половины земли. Разумеется, лучшей земли. Истудвель потихоньку, в обход законов и пресловутых договоров, белые люди ее отторгли. Из остатков малопригодной земли 4% заняты пашней, 92% годилось только на падбище. 4% земли совсем никуда не пригодно. Как-либо улучшить земли... У индейцев нет средств. Крайняя бедность, латаной жестью и шифером лачугию земляным полом, кучи всяких отбросов, панулые лица. В резервации взрослым индейцам нечем заняться. Торговля — маленькие латчонки в руках белых. На несколько тысяч обитателей резервации одно единственное предприятие — фабрика-мастерская по шитью 175 рабочих индейцев полуголодное существование, болезни, самоубийство. В бумагах сенатора Роберта Кеннеди оказался черновик статьи, которую он не успел дописать. Статья посвящалась с «Трагедия существует рядом с нами, но не все ее видят», — писал сенатор. «Я сам обнаружил ее только тогда, когда побывал в индейской резервации в штате Южная Дакота. Я отчетливо ощутил глубину трагедии после того, как повстречался с обнищавшими, отчаявшимися потерявшими всякую надежду индейцами. Роберт Кеннеди был членом Сенатской комиссии по делам индейских школ-интернатов. В резервации он обнаружил, например, что индейских ребятишек везут учиться в школы-интернаты за сотни, а иногда за тысячи миль отрывают от матерей, от родного очага и привычного быта. Дети из разных племен, говорящие на разных языках, не понимают друг друга, пока не научатся говорить по-английски. Сенатор был потрясен, когда невольно подслушал молитву десятилетней школьницы-индианки. — Боже, милостивый, просила девочка, — сделай так, чтобы я продолжала любить папу и маму. Помоги мне не забыть их, разреши мне остаться индианкой. Мы спрашивали белых, живущих на земле индейцев, бывает ли им иногда стыдно за жестокость, с какой они расправились с бывшими хозяевами этой земли. Некоторые смущенно похохатывали. «Не надо было воевать с нами!» А война начиналась с таких вот весьма характерных эпизодов. Начало XVII века. Бреднолицые братья попросили индейского вождя по имени Савосе одолжить им двенадцать тысяч акров земли. Индейцы рассмеялись. «Что же тут одалживать? Ведь земля, как и небо, беспредельно, и принадлежит всем. Индейцы продолжали смеяться, когда их попросили приложить пальцы, смоченные в чернилах, к какой-то бумаге. Они не подозревали, что подписывает договор, по которому земля, лес, озера и рейки на сотни миль вокруг становились собственностью белых. Что оставалось делать индейцам? Они взялись с оружие. Война с неравными силами дбилась два с лишним века и закончилась сбойни у ручья Вундетни, после которой считали, что индейская проблема решена окончательно. Жестокость, с которой она решалась, вызывала открытый протест многих американцев. Известный случай, когда охотники-следопыты, дружившие с индейцами и знавшие каждую тропку, отказывались быть проводниками карательных отрядов и предупреждали индейцев о приближении солдат. Известны случаи, когда солдаты – отказывались сжигать индейские селени, убивать женщин и детей. Известно донесение комиссара по делам индейцев Джона Санборна, который писал Вашингтон министру внутренних дел. «Наши действия кажутся нам столь бесчеловечными, что я счел необходимым изложить вам мою точку зрения. Для такой могущественной страны, как наша, вести войну с разрозненными кочевниками зрелище на редкость унизительное. Это вопиющее беззаконие, и самое, что ни на есть, государственное преступление. То, что мы сделали с индейцами, это несправедливо и отвратительно. Но, черт побери, такова жизнь, побеждает сильный, слабому нет пощады, говорил нам хозяин продуктовой лавочки, маленький человек в белом фартуке, которому он то и дело вытирал свою гладкую, как бильярдный шар, голову сиур живет тут долго жизнь тоскливая но зато цены в лавке повыше чем за границами резервации а куда еще идти индейцам за мукой и бабами как ни к мистеру мистерусимурсу некуда ему же они несут на комиссии домотканное одеяло макасины ремни резьбу по дереву он переправляет все это своему Шурину в rapid сити тот перепродает туристам прибыль примерно один к четырем «Не совсем красиво, но бизнес есть бизнес», — философствует мистер Химманс. «Звладеем он себя не считает. Будь я солдатом седьмого кавалерийского, честное слово, прикрыл бы того мальчишку». Химманс отказался войти в корпорацию местных бизнесменов по созданию мемориала на месте расстрела индейцев. Его позиция выглядит так. «Ведь что придумали, сукины дети? Дескать, чувство вины и долго диктует нам построить этакий грандиозный памятник с вечным огнем» чтобы туристы преклоняли колено. А рядом — мотель, ресторан, купальный бассейн, магазины индейских подделок. Для веселья разные там чертовы колеса, для экзотики настоящие бизоны в загончике. И чтобы настоящие индийцы с перьями настоящих вигвамов отплясывали для туристов. Это на костях-то своих предков. Нет уж, извините, Симмонс, хоть и не свят, но до такого цинизма чтобы деньги качать из могилы расстрелянных, он еще не дошел. Мы были в резервации летом. Холмы зеленели свежей травой, а шостные по гребням казались черными. Пустынно и тихо было в этих местах. Когда дорога поднималась на взгоре, необычайный простор открывался глазам. За холмом новый холм, дальше опять холмы. Индейцы когда-то считали, на их земле есть место для всех. Они ошиблись. Две сотни молодых сил отрыв окопы на одном из калмов отчаянно пытались восстановить справедливость. Мы люди. Мы хотим жить как люди. Блокадой, категорическим ультиматумом, обещанием во всем разобраться, бунт, вундепни, удалось погасить. Что там будет за посулом, разобраться, никто не знает. Зато известно, зачинщиков бунта отдали под суд. Небольшой эпизод сложной жизни Америки. Но он показал размеры несправедливости, чинимой против коренного народа страны, пробудил к индейцам симпатии и сочувствия во всем мире, в том числе и в Америке. Индейцы этого и сочели. Это единственное их оружие за право выжить, не исчезнуть с лица земли.